Глава пятая. Убежище на Комсомольском проспекте. Кирилл выскочил на проезжую часть и поднял руку, но машины проносились мимо, ни одна не остановилась. — Давай я попробую, а ты отойди, — сказала Даша и тоже подняла руку. Тут же возле нее затормозил красный жигуленок. — Куда, девушка? — два. Годится. Сколько платишь? Они быстро договорились о цене, и к большому разочарованию шофера рядом с ним уселся Кирилл, а девочки поместились на заднем сиденье. — Ты можешь объяснить мне, в чем дело? — совсем тихо спросила Ляля. — У него неприятности, — шепнула в ответ Даша. — Надо его предупредить, чтобы не показывался дома. — Как? — побледнела Ляля. — Знаешь, давай сейчас помолчим. Мне подумать надо, да и зачем нам лишние уши. «Какие лишние уши?» — оторопела Ляля. Даша глазами указала ей на водителя. Та, понимающе кивнула. «Ну что это за наказание?» — думала Даша. «Опять я в историю вляпалась. И ведь совершенно неизвестно, чем все это кончится. Одно, несомненно, дело это опасное. И хорошо, если этому человеку со смешной фамилией Костючка есть куда податься, а если нет...» И, как назло, Петьки нет в городе. Петька незаменимый человек в таких ситуациях. Но его нет, и с этим надо считаться. Но тут вдруг Дашу осенила: Лучше всего его спрятать у ляльки. Там его уж точно никто искать не станет, а она сможет познакомиться со своим отцом как следует. Только надо ей внушить, чтобы молчала, как партизанка, а не то он может подумать. Чёрт знает, что он может подумать. Конечно, лучше всего ему уехать куда-нибудь. Но надо быть готовыми ко всему. И обязательно я всё расскажу Стасу. Вдвоём с Хованским мы можем не справиться. А Стас на своей шкуре знает, каково это осиживаться в чужой квартире. Он мне в помощи не откажет. А вот Юра... Нет, об этом я думать не буду. И хорошо, что мне сейчас не до него». Он, наверное, уже уехал свой, мас Михелен, ну и чёрт с ним. Наконец они подъехали к зданию аэропорта. Кирилл расплатился с шофёром, а девочки поспешили выскочить из машины. «Ну, Даша, что же там случилось?» — с мольбой в голосе проговорила Ляля. «Я больше не могу. Девчонки, стойте тут. Я пойду узнаю, когда прилетает самолёт», — сказал Кирилл. «Только никуда не уходите». «Даша, ну, пожалуйста». «Понимаешь, когда мы вошли?» И Даша рассказала ей все, что произошло в квартире. Внезапно Ляля преобразилась. Щеки вспыхнули, и в глазах появилось торжество. «Вот, вот, я чувствовала, что я ему нужна. Видишь, видишь, это судьба!» «Погоди, Даша, я его спрячу. Пусть он поживет у меня в квартире. Там его никто не найдет, как ты считаешь?» «Мне тоже так кажется». Я уже думала об этом, но говорить не хотела. Ждала, что ты сама предложишь. Но... Я знаю, знаю, что ты хочешь сказать, чтобы я помалкивала о том, что я... Да? Да, сейчас не до этого, Лялька. Мы же ничегошеньки о нем не знаем. Может, он и есть самый главный преступник. Как это? Опешила Ляля. Нет, честно говоря, я так не думаю, но сейчас... Не до семейных драм будет, понимаешь? Понимаю. Я потерплю. И если мы его спасем, то потом... Потом видно будет. Может, ты еще и сама не захочешь объявиться. И еще. Надо будет убрать куда-нибудь подальше все фотографии твоей мамы и ее родственников». «Правильно», — согласилась Ляля. «И пусть Кирюшка поживет у тебя. Можешь сказать его маме, что тебя что-то испугало и тебе страшно одной». «Но она обязательно потребует, чтобы я к ним перебралась». «Придумай что-нибудь. Или Кирка пусть придумает». «Девчонки, у нас еще целый час в запасе», — сообщил подошедший Кирилл. «Пошли посидим где-нибудь. Хотите мороженого?» «Я не хочу», — ответила Ляля. «Я тоже не хочу», — поддержала ее Даша, прекрасно понимая состояние девочки. «Кирилл, у нас вот какие соображения», — и Даша выложила Хованскому их план. «Отлично», — обрадовался он, выслушав ее. «Маму я уболтаю, а вдвоем нам легче будет его пасти». «Что значит пасти?» — возмутилась Ляля. «Ну, сторожить, охранять, как тебе больше нравится». «Подождите, но он ведь может не согласиться?» — напомнила им Даша. «У него запросто могут оказаться совсем другие планы». «Ты думаешь?» — огорчилась Ляля. «Просто предполагаю, и вот еще что. Ему ни словом, ни звуком нельзя проговориться о школе». «Что?» — разом спросили Ляля с Кириллом. «Поймите, если его жена могла не знать номер школы, где он учился, то он-то его уж точно помнит. А вдруг он вовсе не из той школы?» «Тогда он нас черти в чем заподозрить может. Поэтому надо сейчас же придумать версию, откуда мы взялись в его квартире». «Не надо ничего придумывать», — твердо заявил Хованский. «А то окончательно запутаемся во вранье. Надо просто сказать...» что мы спускались по лестнице и увидели открытую дверь квартиры, а оттуда доносились стоны. «Ты прав», — согласилась Даша, простенько и со вкусом. «Вернее, дешево и сердито», — улыбнулся Кирилл. «И не вздумай при нем, назвать меня Хованщиной, он вполне может знать моего отца и быстро все вычислит». «Интересно, когда это я тебя называла Хованщиной?» — Взвилась Даша. «Тебя только Петька так зовет». «Ну, еще Крус иногда. А я?» «Ладно, Лаврия, это я так, на всякий случай». «Ой, Ляля, -ля, мне вот что в голову пришло. Вы давно в этой квартире живете?» «Шесть лет уже. А что?» «Слава Богу, а то если твоя мама всегда там жила». «Нет-нет, мы раньше в Черемушках жили». «Даша, скажи, а какая у него жена? Красивая?» «Не знаю. Не до того было. Ничего особенного. Встрял Кирилл. Женщина как женщина». «Молодая? Не очень!» Внезапно Даша подумала, «А ведь мы сваляли дурака, да еще какого! Мы, вполне возможно, привели на хвосте бандитов, и тогда все пойдет на смарку. Вполне возможно, что за квартирой следили, хотели выяснить, что станет делать несчастная женщина, не вызовет ли она милицию, кто ее освободит». «Лавря, что с тобой?» – заметил ее смятение Кирилл. «Кир, мы когда уходили...» «За нами хвоста не было», — тихонько проговорила она. «Не было, я проверил, все было чисто, я и по дороге проверял». Уф, с облегчением вздохнула Даша, а то я так испугалась, только сейчас сообразила. Но вот объявили о прибытии самолета из Стокгольма. Они вскочили и бросились туда, откуда должны появиться пассажиры, но ждали еще минут сорок, прежде чем они появились». Кирилл вытащил из кармана фотографию. «Лавря, говори с ним, будешь ты. У тебя лучше получается». Даша молча кивнула. Однажды она уже выполняла подобную миссию. Тогда ей пришлось встречать старшего брата Дениса. «Такое впечатление, что все уже когда-то было», — с тоской подумала она. «Это он», — шепнул Кирилл, указывая на средних лет мужчину в элегантном сером костюме с дипломатом и небольшой дорожной сумкой в руках. Даша глянула на фотографию и кивнула. «Да, это он». Даша решительно шагнула к нему. «Извините, вы, Владислав Русланович?» «Да, я», – удивился мужчина, ласково глядя на хорошенькую девочку. «А мы разве знакомы?» «Нет, мы не знакомы, но вам просили передать, и она протянула ему записку жены». Он развернул листок, прочел и побледнел. Но каким образом, простите я, он полез в карман за платком и вытер спотевший лоб. Знаете, если вам некуда поехать, мы можем на несколько дней поселить вас в одной квартире. Мы? Кто это мы? Я и мои друзья. Вон они стоят. Можем прямо сейчас туда поехать. Там вас уж точно никто искать не станет. А потом придумаем что-то еще. Это просто чтобы не действовать наспех. Он внимательно посмотрел на Дашу. «Ну зачем вам это?» «Просто, чтобы помочь». «Невероятно. Но спасибо. Я и в самом деле должен обдумать сложившуюся ситуацию. Я буду там один?» «Нет, с вами будут эти ребята». «Что ж, по-видимому, это наилучший выход. Но откуда вы взялись?» «Мы вам все расскажем уже дома». «Согласен. Не будем рисковать. Едем». Даже подозвала все еще стоявших в сторонке, Лялю и Кирилла. И они пошли искать такси. Когда машина остановилась возле дома, где жила Ляля, Владислав Русланович надел темные очки и быстро скользнул в подъезд. «Опытный», — подумала Даша. «Вы идите наверх. Я сейчас приду», — сказала она и пошла за угол к телефону автомату. Набрала номер кострючка и, услышав в трубке взволнованное «Алло, алло», проговорила «Будьте добры, Ангелину Олеговну!» В трубке раздался вздох облегчения. «Вы ошиблись номером». Даша повесила трубку и подумала, что на самом деле надо бы съездить к этой женщине, успокоить ее. «Нет, нельзя. Лучше ей совсем ничего не знать о муже, хотя даже вообразить жутко, каково и сейчас». Но тут же Даша пришло в голову, что лялька от волнения запросто может забыть убрать фотографии матери» и Даша опрометью кинулась туда. Однако никто ни о чем не забыл. Гости для начала провели на кухню, где никаких фотографий не было. Кирилл занимал его разговором, а Лялька шуровала в комнатах. В ее комнате висела большая их с мамой фотография. Сейчас на ее месте красовалась афиша Андрея Губина. Лялька его обожала. Даша вместе с ней все осмотрела и осталась вполне довольна. Даш. «Как он тебе?» – тихонько спросила лялька. «Нормально. По-моему, он клевый», – мечтательно заметила лялька. «Пока еще рано судить, а ты гляди, не рассеропливайся». «Я постараюсь. Даша, ну скажи, я ведь чувствовала, что должна ему помочь, только не знала, как и в чем. Ты же помнишь, я говорила». «Помню». Когда девочки вошли на кухню, Владислав Русланович сидел за столом, закрыв лицо руками и молчал. У Кирилла вид был подавленный, он не знал, как себя вести. «Вам плохо?» – испуганно осведомилась лялька. Он поднял голову. «Да нет, просто я пытаюсь освоиться со своим новым положением. Я никогда еще не уходил в подполье. Вы не бойтесь, ребята. Я не биться головой о стенку, не рыдать не собираюсь. Просто мне надо многое обдумать. На это требуется время. Полагаю, что к утру я что-нибудь придумаю». «Сколько дней я смогу тут пробыть?» «Десять», — ответила Ляля. «Отлично. Это просто превосходно. Однако без вашей помощи мне не обойтись». «Мы вам поможем, вы не сомневайтесь», — заявил Кирилл. «Вы мне уже грандиозно помогли. Но кто вы, откуда взялись?» «Мы случайно проходили мимо и заметили, что дверь в вашу квартиру открыта», — объяснила Даша и рассказала то, что произошло дальше». «Невероятно. Это поистине счастливая случайность. Но как же Сима решилась вам довериться?» «А другого выхода просто не было». «Да, по-видимому. Но она не знает, где я. В записке она пишет, чтобы я ехал, куда удастся достать билет. Это, выходит, ваша инициатива поселить меня здесь». «Наша», — с гордостью сказала Ляля, жадно разглядывая человека, который являлся ее отцом. «И вы не боитесь?» Нет. Мы проверили, за нами никто не следил. И к тому же ваша жена сказала, что они, ну, эти бандиты, не знают, что вы были в Швеции. «Поэтому мы и привезли вас сюда», — отвечал Кирилл. «Ой, вы, наверное, голодный», — всплеснула руками Ляля. «Да нет, спасибо. Я поел в самолете. Мне бы...» «Вашей жене я позвонила. Она уже знает, что с вами все в порядке», — поспешила сообщить Даша. «Она знает, где я?» Нет. Ваш телефон могут прослушивать, и мы договорились об условной фразе. Боже мой, вы настоящие конспираторы. Но это, наверное, к лучшему, что ваша жена не знает, где вы, — нерешительно начал Кирилл. Разумеется, но хорошо бы как-то внушить ей, чтобы она тоже исчезла. Надо, чтобы она уехала за границу, а не я, а я тем временем тут разберусь со всем. Документы у вашей жены есть? — спросила Даша. Ты имеешь в виду заграничный паспорт? Конечно, и деньги есть, и друзья за границей. Но сама она не сообразит, да? Поинтересовался Кирилл. Сообразить-то она сообразит, но она не уедет, она будет ждать меня. А вы напишите ей записку, а я уж как-нибудь ее передам. Вызвалась Даша. Нет, нельзя тебе опять туда соваться, покачал головой кастрючка. Нет у меня права подвергать тебя такому риску. А мы вместе пойдем, сказал Кирилл, и будем... «Очень осторожно. Надо же как-то объяснить вашей жене». «Нет. Когда стемнеет, я выйду и позвоню ей из автомата, и если они слушают телефон, выдам хорошую дизу». Но вас случайно может кто-то узнать?» — воскликнула Ляля. «Я же сказал, когда стемнеет». «Нет. Вам выходить нельзя. Если вас засекут соседи, Лялька потом не оберется неприятностей», — возразил Хованский. «Да, ты прав. Ситуация...» Чёрти что. Вот что, друзья, сейчас, наверное, стоит вспомнить, что тише едешь, дальше будешь, поспешишь, людей насмешишь и все в таком роде. Не будем действовать в попыхах. Утро вечера мудренее. Обещаю до утра все обдумать и еще, по возможности, я постараюсь обходиться своими силами, а вас попрошу только опять-таки завтра связать меня с одним человеком. Сделаем, кивнул Кирилл. А что касается моей жены, его голос потеплел. «Она все равно никуда не уедет, сколько бы я ни просил. Это бесполезно, а потому и рисковать не стоит. Пусть все идет, как идет. Думаю, они ее больше не тронут». «Ой!» – скрикнула Даша, глянув на часы. «Ей давно уже пора было быть дома, чтобы ехать с мамой на дачу. Мне надо бежать». «Завтра приедешь?» – спросила Ляля. «Не знаю. Не уверена». «Мои могут что-то заподозрить, хотя я постараюсь». «Я тебя провожу», — сказал Кирилл. «Все равно надо кое-что взять из дому и с мамой договориться». «Ляль, купить чего-нибудь надо?» «Хлеба». «Понял». «Только никого не впускай в квартиру». «Ладно». Они попрощались с Владиславом Руслановичем и вышли на площадку. «Ох, Кирюшка, я так устала». «Надо думать, у меня у самого коленки дрожат» признался он. «Ну и в историю мы влипли». «Да, не слабенькая история. Интересно, а чего эти бандиты от него хотят?» «Не уверен, что мы хоть когда-нибудь это узнаем», — усмехнулся Кирилл и взял Дашу под руку. «Пошли, я тебя провожу. Жаль, что мы уже не в одном доме живем. Это было удобнее». «Да, но что было, то прошло. А все-таки квитко здорово не хватает», вздохнул Хованский. И чего они там не видели, в этой Одессе? Они там ничего не видели, Кирка. Они же там первый раз».